Роберт Сапольски. Психология стресса. Переводчики: Марина Алиева, Наталья Бурапова, Сергей Комаров, Владимир Кузин, Анна Стативка. Читает Фуад Насиров. Глава 5. Язва, гонка в сование и горячий шоколад. Отсутствие пищи или воды серьёзный стрессор. Но даже если сейчас вам хватает еды, но вы не знаете, когда сможете поесть в следующий раз, Это также серьёзный стрессор, и это повседневная реальность для жителей многих развивающихся стран. Добровольное голодание, анорексия тоже стрессор, имеющий странный эндокринный рисунок, когда уровень глюкокортикоидов растёт, а активность симпатической нервной системы парадоксальным образом угнетена. Всё это очевидно. Также очевидно, что стресс изменяет паттерны питания. Это хорошо известно. Вопрос в том, как именно стресс и потребление пищи. Из предыдущей главы совершенно очевидно, куда мы движемся с точки зрения аппетита. Если вы зебра, бегущая по savanna, чтобы спасти себе жизнь, вы не думаете о бужении. Поэтому, испытывая стресс, мы теряем аппетит, за исключением тех, кто в стрессовой ситуации ест всё, что видит, бездумно и механически, и тех, кто утверждает, что не голоден, потому что испытывает слишком сильный стресс. но при этом съедая чипсов на 3.000 калорий в день. И тех, кто действительно не может ничего есть, кроме горячего шоколада со взбитыми сливками и орехами. По официальным данным, в стрессовой ситуации 2/3 людей начинают есть больше, а остальные, наоборот, остаётся открытым вопрос о том, возникает ли у тех, кто начинает больше есть после стресса, тяга к углеводам. Клинические данные это подтверждают. как и некоторые лабораторные исследования. Но здесь есть проблема. Продукты с высоким содержанием углеводов, как правило, потреблять легче, чем продукты с низким содержанием углеводов, так как первые чаще всего продаются в готовом виде. Поэтому неясно, возникает ли у людей тяга к углеводам или тяга к вредным готовым продуктам. Загадочным образом, если подвергнуть стрессу крыс в лаборатории, мы получим ту же самую странную картину – одни крысы начнут есть больше, а другие меньше. Таким образом, можно сделать вполне обоснованный научный вывод о том, что стресс влияет на аппетит. Но этот вывод не слишком полезен, так как ничего не говорит о том, в какую сторону. Оказывается, можно объяснить, почему во время стресса одни из нас начинают есть больше, а другие меньше. Предположим, зебре удалось спастись. Во время действия стрессора у неё были подавлены аппетит и способность накапливать энергию. а накопленная раньше энергия была мобилизована. Что нужно сделать в постстрессовый период? Очевидно, оправиться от него, а для этого данные процессы должны быть изменены на противоположные. Заблокировать мобилизацию энергии, сохранять питательные вещества в крови и получать новые. Аппетит растет. Это достигается с помощью эндокринологии, которая на первый взгляд кажется довольно запутанной, но на самом деле весьма изящна. Сбивает с толку тот факт, что один из важнейших гормонов реакции на стресс стимулирует аппетит, а другой его угнетает. В предыдущих главах мы говорили о том, что кортикотропин-рилизинг-гормон (КРГ) вырабатывается гипоталамусом. Он стимулирует гипофиз к выработке АКТГ, и это запускает серию реакций, достигающую кульминации в выработке глюкокортикоидов надпочечниками. В ходе эволюции возникли способы наиболее эффективного использования химических медиаторов в организме, и КРГ не исключение. КРГ также используется в разных отделах мозга, регулируя другие аспекты реакции на стресс. Это помогает включить симпатическую нервную систему и играет важную роль в повышении готовности и активности во время стресса. Также КРГ подавляет аппетит. Тем, кому не удается выдерживать диету, не следует бежать в ближайшую аптеку за флаконом КРГ. Возможно, он поможет вам похудеть, но вы будете чувствовать себя ужасно. Паника, сердце выскакивает из груди, постоянная тревожность, падение интереса к сексу – как мы помним, все это симптомы стресса. Так что проще сделать еще с десяток приседаний. С другой стороны, глюкокортикоиды. В дополнение к уже описанным элементам реакции на стресс – Они, по-видимому, стимулируют аппетит. Это как правило демонстрирует на примере крыс. Повышение уровня глюкокортикоидов заставляет этих животных активнее двигаться по лабиринту в поисках пищи, активнее нажимать на рычаг, чтобы получить пищевые шарики и так далее. Эти гормоны также стимулируют аппетит у людей. Хотя, насколько мне известно, до сих пор никто не накачивал испытуемых глюкокортикоидами, чтобы затем выяснить, с какой скоростью они носятся по супермаркету. У учёных есть данные о том, в каких зонах мозга глюкокортикоиды стимулируют аппетит, какого типа глюкокортикоидные рецепторы в этом участвуют и так далее. Этот эффект связан с недавно обнаруженным гормоном под названием лептин. Переполненные жировые клетки вырабатывают много лептина, который, попадая в мозг, снижает аппетит. Этот факт недавно вызвал целый предпринимательский бум. Фармацевтические компании решили, что лептин может стать прекрасным препаратом для похудения. Это не сработало по нескольким причинам. В любом случае, глюкокортикоиды снижают чувствительность мозга к лептину, притупляя сигнал насыщения, поэтому мы едим больше. Что действительно интересно, глюкокортикоиды не просто стимулируют аппетит, они стимулируют его в первую очередь для крахмалистых, сладких или жирных продуктов. И в результате мы поедаем не сельдерейные палочки, а печенье и пирожные. Таким образом, у нас возникает проблема КРГ подавляет аппетит, глюкокортикоиды наоборот. Хотя и тот, и другой гормон вырабатываются во время стресса. Оказывается, здесь важно время. Когда происходит стрессовое событие, в течение нескольких секунд резко увеличивается выработка КРГ. Уровень АКТГ повышается за 15 секунд, а для повышения уровня глюкокортикоидов в крови требуется много минут. У разных видов животных по-разному Таким образом, КРГ вызывает самую быструю волну реакции надпочечников, а глюкокортикоиды самую медленную. Эта разница во времени также заметна по той скорости, с которой эти гормоны действуют в разных частях тела. Влияние КРГ проявляется через несколько секунд, а действие глюкокортикоидов через несколько минут или даже часов. Наконец, когда стрессовое событие закончилось, КРГ удаляется из крови за несколько секунд. А для выведения глюкокортикоидов может потребоваться несколько часов. Поэтому, если в крови большое количество КРГ, но почти нет глюкокортикоидов, это значит, что стрессовое событие только началось. Хорошее время, чтобы выключить аппетит, и это достигается благодаря сочетанию высокого уровня КРГ и низкого уровня глюкокортикоидов. Далее, если в крови большое количество КРГ и глюкокортикоидов, мы находимся, вероятно, в середине действия стрессора. Это тоже хорошее время для подавления аппетита. А для этого подавляющие аппетит эффекты КРГ должны быть более сильными, чем стимулирующие аппетит эффекты глюкокортикоидов. Наконец, если в крови достаточно глюкокортикоидов, но недостаточно КРГ, вы вероятна вошли в период восстановления. При этом процесс пищеварения запускается снова, и организм может начать пополнять запасы энергии израсходованной во время безумной гонки по спасению. Аппетит растёт. В четвёртой главе мы видели, как во время стресса глюкокортикоиды помогают опустошить банковский счёт накопленной энергии. В этом случае глюкокортикоиды служат не столько медиатором реакции на стресс, сколько средством восстановления после неё. Ситуация начинает проясняться, если учесть и длительность стрессовой ситуации, и период восстановления. Предположим, случилось что-то действительно стрессовое и запустилась команда к максимальной выработке КРГ, АКТГ и глюкокортикоидов. Если действие стрессора заканчивается через 10 минут, то можно ожидать 12-минутного скачка уровня КРГ, 10 минут во время действия стрессора плюс пару минут на последующее снижение уровня КРГ и 2-х часового скачка выработки глюкокортикоидов. Около 8 минут повышенной выработки во время действия стрессора – плюс намного более длительное время для снижения уровня глюкокортикоидов. Таким образом, период, когда уровень глюкокортикоидов высокий, а уровень КРГ низкий, будет намного более длительным, чем период, когда уровень КРГ высокий. Такая ситуация приводит к повышению аппетита. Напротив, предположим, что действие стрессора длится в течение многих дней, без остановки. Другими словами, в течение многих дней отмечается повышенный уровень КРГ снизу. и глюкокортикоидов. За этим следует несколько часов высокого уровня глюкокортикоидов и низкого уровня КРГ, когда система восстанавливается. В такой ситуации наиболее вероятным результатом будет подавление аппетита. Тип стрессора очень важен с точки зрения того, возникает ли в итоге повышение или снижение аппетита. Возьмём несчастную крысу, бегущую по лабиринту, или человека в подобной ситуации. Первое, что он чувствует, когда с утра звонит будильник, это паника. Он успокаивается, когда кажется, что на дороге почти нет пробок. Возможно, он приедет на работу вовремя. Он пугается каждый раз, когда на дороге возникает затор, успокаивается на работе, когда коллеги говорят, что начальник целый день не будет в офисе, и он не узнает, что наш страдалец опоздал. Снова впадает в панику, когда приходит начальник и оказывается, что он заметил опоздание. И так целый день Как этот человек может описать свою жизнь? Я всё время в стрессе, постоянно 24 часа в сутки. На самом деле, стресс не постоянный. Это как стопроцентный ожог тела. Вот это был бы постоянный стресс. На самом деле, этот человек переживает частые, перемежающиеся стрессы. Что происходит при этом на гормональном уровне? В течение дня у него несколько раз повышается уровень корг. Из-за того, что глюкокортикоиды медленно выводятся из крови, повышенный уровень глюкокортикоидов сохраняется практически постоянно. Угадайте, кто целый день грызёт чипсы. Так что одна из главных причин того, почему многие из нас начинают больше есть во время стресса, это особенность западной культуры, когда человек в течение дня подвергается действию перемежающихся психологических стрессоров, и тип стрессора очень важный фактор. Другая переменная, помогающая предсказать повышение или снижение аппетита во время стресса, то, как наше тело реагирует на определённые стрессоры. Подвергнем группу испытуемых действию одного и того же экспериментального стрессора: например, сеанс тренировки на велотренажёре, решение математических задач в течение ограниченного времени или публичное выступление. У разных испытуемых вырабатывается разное количество глюкокортикоидов. Кроме того, В конце действия стрессора уровень глюкокортикоидов вернётся к базовому показателю не у всех. Причины этих индивидуальных различий могут быть психологическими. Экспериментальный стрессор может вызывать настоящие страдания у одного человека, но не представлять никаких трудностей для другого. Различия могут также быть результатом физиологии. Например, печень одного человека хуже справляется с глюкокортикоидами, чем печень другого. Элиса Эпель из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, показала, что избыточная выработка глюкокортикоидов наиболее вероятна у тех, кто после стресса начинает есть больше. Кроме того, когда в постстрессовый период таким людям предлагают разные продукты на выбор, они чаще других выбирают конфеты. Этот эффект специфичен для стресса. Люди, вырабатывающие избыточное количество глюкокортикоидов во время стресса, В спокойное время едят не больше, чем другие испытуемые, и в состоянии покоя уровень глюкокортикоидов у них не намного выше, чем у других, что ещё отличает тех, кто во время стресса начинает есть больше. Отчасти отношение к еде. Люди часто едят не только для того, чтобы уталить голод, но и для удовлетворения эмоциональных потребностей. Такие люди склонны к лишнему весу, и во время стресса они едят больше. Кроме того, Есть очень интересная литература, касающаяся большинства из тех, кто придерживается структурированного, ответственного подхода к еде. В любой момент около 2-3 американцев ограничивают себя в еде. Это те, кто активно пытается сидеть на диете, и кто соглашается с утверждениями вроде «Обычно во время приема пищи я стараюсь ограничить количество съеденного». И эти люди не обязательно страдают лишним весом. Многие полные люди не сидят на диете, а многие другие сидят. Те, кто ограничивает себя в еде, тщательно следят за своим рационом. Исследования постоянно показывают, что у тех, кто обычно ограничивает себя в еде, во время стресса чаще повышается аппетит. В этом есть смысл. Возникает небольшой стресс, руководство корпорации присвоило ваши пенсионные сбережения, по почте прислали споры сибирской язвы. Вы поняли, что ненавидите свою причёску. В такой момент человек обычно приходит к выводу, что ему нужно справиться с ситуацией и хочет немного себя побаловать в трудные времена. Вполне можно позволить себе что-то, что обычно он себе запрещает. Так что если обычно ради самосовершенствования вы заставляете себя смотреть высокоинтеллектуальное кино, то в этот раз рука сама переключает канал на последнего героя. И если обычно вы тщательно следите за своим рационом, то здесь на столе появляются пирожные. Так что люди отличаются друг от друга в том, стимулирует ли стресс аппетит или подавляет его. Это связано с типом и паттерном стрессоров, с тем, насколько тонко реагирует на стресс наша глюкокортикоидная система, и с тем, насколько жёстко мы контролируем свой рацион. Оказывается, мы отличаемся друг от друга и в том, как накапливаем питательные вещества. после стресса, и в каких местах тела их храним. Яблоки и груши Глюкокортикоиды не только повышают аппетит, но, как дополнительное средство восстановления после реакции на стресс, способствует сохранению питательных веществ, полученных с пищей. Мобилизуйте всю свою энергию во время безумной гонки в саванне, и вам придется пополнить ее запасы в период восстановления. Для этого глюкокортикоиды заставляют жировые клетки вырабатывать ферменты, расщепляющие питательные вещества на элементы, подходящие для хранения, в идеале для хранения до следующей зимы. Глюкокортикоиды стимулируют не все жировые клетки, и это одна из самых больших загадок, перед которой благоговеют поклонники жировых клеток. Жировые клетки, расположенные в брюшной области, вокруг живота, называются висцеральным жиром. Заполните эти клетки жиром, не запасая большого количества жира в других местах, и ваше тело приобретёт форму яблока. Напротив, жировые клетки, расположенные в области ягодиц, формируют глютеальный жир. Заполните их жиром, и тело приобретёт форму груши. Формальный способ определить количество жира этих двух типов заключается в том, чтобы измерить окружность талии. Он говорит о количестве брюшного жира и окружность бёдер. Он покажет количество глютального жира. У яблок объем талии больше объема бедер, при этом отношение окружности талии к окружности бедер, ОТ к ОБ, составляет больше единицы, а у груш бедра шире талии и ОТ к ОБ при этом меньше единицы. Оказывается, что когда глюкокортикоиды стимулируют распределение жира, они делают это прежде всего в брюшной области, стимулируя ожирение типа яблока. Это происходит даже у обезьян. Этот паттерн возникает из-за того, что клетки брюшного жира более чувствительны к глюкокортикоидам, чем глотальные жировые клетки. В них больше рецепторов, реагирующих на глюкокортикоиды, которые активируют ферменты, запасающие жир. Кроме того, глюкокортикоиды делают это только при наличии высокого уровня инсулина, и это тоже имеет смысл. что если у вас высокий уровень глюкокортикоидов и низкий уровень инсулина в крови. Как мы знаем из 4 главы, это значит, что вы находитесь в середине действия стрессора. Много глюкокортикоидов и много инсулина – вы на фазе восстановления. Чтобы оправиться от гонки по саванне, нужно запастись калориями. Стимуляция накопления висцерального жира глюкокортикоидами – не слишком хорошая новость – и если нам нужно накопить немного жира, определенно лучше стать грушей, а не яблоком. Как мы видели в главе о метаболизме, большое количество жира может предсказать возникновение синдрома Х. Но оказалось, что высокий ОТ к ОБ еще более точный предсказатель проблем, чем избыток жира. Возьмем людей с ярко выраженной фигурой яблоком и ярко выраженной фигурой грушей. При одинаковом весе у яблок чаще возникает риск нарушений обмена веществ, и сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо других причин, это возникает из-за того, что жиру из жировых клеток брюшной области легче попасть в печень, в отличие от глютального жира, более равномерно распределённого по телу, где он превращается в глюкозу, повышая уровень сахара в крови и устойчивость к инсулину. Эти открытия приводят к простому выводу: если вы склонны вырабатывать больше глюкокортикоидов, чем другие люди, У вас не только будет повышаться аппетит после стресса, но вы, скорее всего, принадлежите к типу яблока и склонны накапливать калории в клетках брюшного жира. Именно это и происходит. Эпель исследовала этот феномен у женщин и мужчин разного возраста и обнаружила, что длительный глюкокортикоидный ответ на новые ситуации свойственен людям яблокам, но не людям грушам. Итак, если в жизни слишком много стрессов, у нас возникает тяга к крахмалистым продуктам, и мы упаковываем их в брюшной области. И последний, весьма стрессовый момент, основанный на очень интересных недавних работах Мэри Далман из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Потребление большого количества таких продуктов и увеличение объёма брюшного жира снижает силу стресса. При этом часто снижаются интенсивность реакции на стресс с точки зрения как выработки глюкокортикоидов, так и активности симпатической нервной системы. Иначе говоря, пирожные не только вкусные, они также уменьшают реакцию на стресс и помогают лучше себя чувствовать. По-видимому, есть огромное количество путей развития ожирения, слишком много или слишком мало того или иного гормона, слишком высокая или слишком низкая чувствительность к тому или иному гормону. Очевидно, в этот процесс вовлечены и другие гормоны, о которых мы уже говорили – инсулин, лептин, КРГ и глюкокортикоиды, плюс некоторые другие – самототрапин, эстроген и тестостерон. Но с аппетитом связан ещё один класс гормонов и нейромедиаторов с такими отвратительными названиями, что мне остаётся только похоронить их в сноске. Нейропептид Y, холецистокинин, гормон, стимулирующий выработку меланина в меланоцитах, олеилетаноламид, адипонектин, гипокретин, сигнальный белок агути, грелин. Но ещё один путь очевидно связан с избыточной выработкой глюкокортикоидов из-за слишком многочисленных стрессоров, слишком многочисленных воображаемых стрессоров или из-за проблем с запуском реакции на стресс. Эту странную петлю регуляции обнаружила Далман, и она показывает, что брюшной жир позволяет уменьшить реакцию на стресс. Роль кишечника. Из предыдущей части этой главы. А также из четвёртой главы мы уже знаем, как стресс влияет на то, что мы едим, как мы это храним и как мобилизуем. Нам осталось найти последний фрагмент пазла: как пища изо рта попадает в кровь в переваренном виде. Эту задачу выполняет желудочно-кишечный тракт: пищевод, желудок, тонкий кишечник и толстый кишечник. Что касается желудочно-кишечного тракта, бесплатных обедов не бывает. Вы только что ушли с банкета, где наелись под завязку: филе индейки, знаменитое картофельное пюре чьи-то бабушки под соусом, минимум овощей, чтобы придать всему этому подобие здоровой пищи. И почему бы нет? Ещё один кусочек пирога, варёная кукуруза, пара кусков торта на десерт, и так до бесконечности. Вы ожидаете, что ваш кишечник волшебным образом превратит всё это в фильтрат питательных веществ? Для этого нужна энергия. Очень много энергии. Работа мышц. Желудок расщепляет пищу не только химически, но и механически. В нем происходят систолические сокращения. Мышцы его стенок сокращаются с одной стороны, а куски пищи удаляются о стенки с другой стороны, расщепляясь в котлей кислот и ферментов. Тонкий кишечник исполняет танец змеи. Его перистальтика, направленное сокращение, сокращает мышечные стенки на верхнем конце змеи. проталкивая пищу вниз по течению до следующего сокращения мышц. Затем то же самое продолжает делать толстый кишечник, и скоро вам предстоит отправиться в туалет. Кольцевые мышцы, сфинктеры, расположенные в начале и в конце каждого органа, открываются и закрываются словно шлюзы, чтобы питательная каша не перемещалась на следующий уровень системы до тех пор, пока не закончен предыдущий этап пищеварения. Этот процесс не менее сложен, чем перемещение корабля по шлюзам Панамского канала. Во рту, в желудке и в тонком кишечнике, чтобы пища находилась в растворе, в систему должна поступать вода, чтобы картофельный пирог или то, что от него осталось, не превратился в сухарь. К этому времени действие перемещается в толстую кишку, которая должна извлечь воду и вернуть ее в кровь, чтобы она случайно из вас не вылилась и вы не превратились в сушеный чернослив. Все это требует энергии, уже не говоря о том, как устают челюсти. В целом млекопитающие, в том числе и мы, расходуют на процесс пищеварения 10-20% всей своей энергии. Итак, возвращаясь к нашей драме в саванне, если вы зебра, удирающая от льва, то не можете впустую тратить энергию на то, чтобы стенки вашего желудка продолжали плясать румбу. Нет времени извлекать питательные вещества из пищи, А если вы лев, бегущий за обедом, вы наверняка не вышли только что из ресторана со шведским столом. Во время стресса процесс пищеварения быстро прекращается. Мы знаем, как это происходит. Когда мы нервничаем, у нас прекращается выработка слюны и возникает сухость во рту. Желудок прекращает работать, прекращается сокращаться, ферменты и пищеварительные кислоты больше не выделяются. Перистальтика тонкого кишечника останавливается. из кишечника ничего не всасывается. Тело знает, что пищеварительный тракт заблокирован. Как мы видели две главы назад, кровоснабжение желудка и кишечника уменьшается, чтобы кислород и глюкозу можно было направить в другие места, где они больше нужны. Процессом пищеварения управляет парасимпатическая нервная система, способствующая спокойствию и расслаблению. Но возникает стресс И тут нужно выключить парасимпатическую систему, включить симпатическую и забыть о пищеварении. Возвращаясь к тому, что во время стресса прекращается выделение слюны, это происходит благодаря симпатической нервной системе. Но что, если слюна необходима? Если вы, скажем, гобоист. Вас ждёт важное прослушивание, вы нервничаете, а слюны нет. Поэтому многие музыканты, играющие на духовых инструментах, принимают препараты, например, бета-блокаторы, влияющие на активность симпатической нервной системы, чтобы слюна выделилась как раз вовремя для большого арпеджио. Конец стресса, пищеварение снова включается. Как обычно, для зебры или льва всё это совершенно оправдано. И как обычно, именно при столкновении с хроническим стрессом возникают болезни. Периполог в толстой кишке. Независимо от того, насколько большим стрессом является для нас заседание совета директоров или экзамен, мы вряд ли испачкаем штаны. Однако мы все знаем о том, что у очень напуганных людей, например, у солдат посреди кровавого сражения, может случиться спонтанная дефекация. Это случается так часто, что во многих штатах перед тем, как отправить заключённого на электрический стул, на него надевают подгузник. Логика этой реакции такая же, как и в том случае, Когда от страха мы теряем контроль над мочевым пузырём. Мы говорили об этом в третьей главе. По большей части пищеварение это стратегия, позволяющая заставить рот, желудок, желчные протоки и так далее сотрудничать, чтобы расщепить пищу на составные части к тому моменту, когда она достигнет тонкого кишечника. Тонкий кишечник в свою очередь отвечает за абсорбцию питательных веществ из питательной каши и поставку их в кровь. Как известно, не всё, что мы едим, питательно, и большая часть того, что мы потребляем, покинув тонкий кишечник, отправляется в мусор. В толстой кишке эти остатки превращаются в экскременты, а затем выводятся наружу. Итак, вы мчитесь по сованию, всё что находится у вас в толстом кишечнике, из чего уже поглощены питательные вещества, просто мёртвый вес. У вас есть выбор: бежать с балластом в кишечнике или избавиться от него. Выбор очевиден. Биология этого процесса хорошо изучена. Его запускает симпатическая нервная система, отправляя сигнал в желудок, чтобы он прекратил сокращение, и в тонкую кишку, чтобы в ней остановилась перистальтика. Симпатическая нервная система фактически стимулирует мышечную активность в толстой кишке. Введите в мозг крысы химические вещества, включающие симпатическую нервную систему, и тонкая кишка внезапно прекращает сокращаться. А толстая кишка начинает сокращаться как сумасшедшая. Но почему, скажите на милость, у нас так часто возникает диарея, когда мы напуганы? Для пищеварения нужно относительно большое количество воды, чтобы пища оставалась в жидкости, пока мы расщепляем её и готовим к всасыванию в кровь. Когда процесс пищеварения закончится, как мы уже говорили, задача толстой кишки вернуть эту воду назад. Именно поэтому кишечник такой длинный. Остатки пищи медленно проходят через толстую кишку, начиная в виде жидкой кашицы и заканчивая в идеале в виде сухого жмыха. Случается катастрофа. Нужно бежать, чтобы спасти себе жизнь. Это увеличивает активность кишечника. Его содержимое начинает двигаться слишком быстро, и вода не успевает абсорбироваться. Возникает диарея. Стресс и функциональные желудочно-кишечные расстройства. В целом есть два типа желудочно-кишечных расстройств. При расстройствах первого типа у нас ухудшается самочувствие, что-то идёт не так, и врачи находят причину. Это органические расстройства. Дыра в стенке желудка, то есть язвенная болезнь очевидная проблема. Ниже мы коротко поговорим о язве. Сильное воспаление тканей желудочно-кишечного тракта, то есть воспалительные заболевания кишечника, тоже показывает, в чём проблема. Об этом расстройстве мы поговорим в восьмой главе. Но предположим, у вас ухудшается самочувствие, что-то идёт не так, но врачи не могут найти причину. Поздравляю, у вас функциональное расстройство. Такие расстройства очень чувствительны к стрессу. И так считают не только идеалисты-психологи. Работы в области стресса и функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта публикуются даже в самых серьёзных научных журналах с такими жуткими названиями, как Gut пищеварительный тракт. Примечание редактора: Самое распространённое функциональное расстройство желудочно-кишечного тракта, которое мы здесь рассмотрим, синдром раздражённого кишечника, СРК. Он вызывает боли в животе, особенно сразу после еды, уменьшающиеся после дефекации, диарею или запор, выход слизи и вздутие. Врачи всесторонне исследуют вас, но ничего не могут найти, и поэтому квалифицируют СРК как функциональное расстройство. СРК одно из самых распространённых расстройств чувствительных к стрессу. Что касается меня, все важные переходные периоды в моей жизни были отмечены довольно серьёзным расстройством желудка за несколько дней до события. Бармицва, отъезд в колледж, защита докторской, предложение будущей жене, свадьба. Наконец я сделал это признание, обязательное для успеха книги в наши дни. Теперь мне осталось только назвать имя какой-нибудь голливудской старлетки, с которой мы вместе принимали мачигонное, и успех этой книги обеспечен. Исследования показывают, что серьёзные хронические стрессоры увеличивают риск возникновения первых симптомов СРК и усугубляют его ранние проявления. В этом есть смысл. Как мы видели, стресс усиливает сокращения в толстой кишке, избавляя тело от мёртвого груза. А СРК, также известный как спазм толстой кишки, заставляет толстую кишку сжиматься слишком сильно. И это прекрасный способ вызвать диарею. Неясно, почему вызванные стрессом частое сокращение толстой кишки могут приводить к запору. Возможно, вызванные стрессом сокращение толстой кишки однонаправленны, то есть продвигают ее содержимое из кишечника к заднему проходу. И если они делают это слишком активно, возникает диарея. Возможно, что при достаточно длительном стрессе сокращения становятся хаотичными, теряют направление и содержимое кишечника не может перемещаться к заднему проходу. Вероятно, люди с СРК переживают много сильных стрессов. Кроме того, СРК может возникнуть в результате слишком большой чувствительности желудочно-кишечного тракта к стрессу. Это можно показать в экспериментальных ситуациях, где испытуемого с СРК подвергают управляемому воздействию стрессоров. Просят опустить руку в ледяную воду, следить за двумя разговорами одновременно, принять участие в сложном интервью. Сокращение в толстой кишке в ответ на эти стрессоры заметнее усиливается у пациентов с СРК, чем в контрольной группе. Другая связь между стрессом и СРК касается боли. Как мы увидим в девятой главе, стресс может притупить боль в коже и скелетных мышцах. При этом увеличивая чувствительность к боли во внутренних органах, например, в кишечнике, такую боль называют висцеральной. Такая картина характерна для пациентов с СРК. Меньше чувствительности к боли в коже кожная боль, и больше чувствительности к висцеральной боли. Ещё одно доказательство связи между стрессом и СРК. У людей с СРК обычно не возникает гиперсокращаемости кишечника во время сна. Спастичность кишечника проявляется не всегда. только когда человек бодрствует и имеет возможность испытывать стресс. Какова физиология слишком сильных сокращений кишечника? Как мы уже видели, симпатическая нервная система отвечает за усиление сокращений кишечника во время стресса. И как следовало ожидать, у людей с СРК обычно слишком активная симпатическая нервная система. При этом не совсем ясно, в норме ли у пациентов с СРК уровень глюкокортикоидов. И чтобы усугубить всю картину, боль в этом раздутом, гиперчувствительном отделе кишечника может стимулировать дальнейшую активацию симпатической нервной системы. Возникает порочный круг. Таким образом, хронический стресс может быть тесно связан с СРК. Что интересно, травмирующее стрессовое событие в ранний период жизни, например насилие, намного увеличивает риск развития СРК во взрослом возрасте. Это значит, что детская травма может оставить след, повышая уязвимость толстой кишки, которая становится гиперактивной к стрессу даже в гораздо более поздние периоды жизни. Исследования на животных показали, что так бывает довольно часто. Несмотря на эти открытия, не все согласны с тем, что существует связь между стрессом и СРК. Это подтверждают гневные письма от читателей предыдущих изданий этой книги. Одна из причин этого связь между СРК и определёнными типами личности. В случаях депрессии или высокой тревожности эта связь достаточно очевидна, но связь с более ранними возрастными периодами кажется не столь вероятной. Исследования этой темы часто включают в себя большое количество психоаналитической чепухи. Здесь я рискую навлечь на себя гнев толпы, наук ообразных рассуждений о людях, застрявших на анальной стадии развития. а регрессия к периоду приучения к туалету, когда поход на горшок вызывал восторг у взрослых. Диарея внезапно становится символом стремления к родительскому одобрению или к одобрению врача как заместителя родителей, или к тому и к другому. Я не знаю, как при этом интерпретируется запор, но уверен, что объяснение существует. Гастроэнтерологи обычно не принимают подобные идеи всерьёз. Однако за пределами научных кругов Некоторые до сих пор за них цепляются. Естественно, что человек, страдающий СРК, которому только что удалось избавиться от мысли о том, что у него до сих пор есть проблемы с приучением к туалету, не испытывает энтузиазма относительно обвинений в том, что он не умеет справляться со стрессом. Другая причина, по которой к связи между стрессом и СРК часто относятся с подозрением, заключается в том, что во многих исследованиях не удаётся обнаружить такой связи. Почему? Прежде всего, и серьёзность симптомов СРК, и интенсивность стрессоров, воздействию которых подвергается человек, со временем уменьшаются, и попытка найти связь между двумя такими неустойчивыми переменными требует очень необычных статистических методов. Как правило, это метод под названием анализ временных рядов, на 4 порядка более сложный, чем статистика, которую обычно изучают биологи и медики. Когда моей жене нужно было провести анализ временных рядов для своей диссертации, я нервничал уже из-за того, что в доме находился учебник по этой теме. Такое уменьшение стресса и симптомов особенно трудно отследить, ведь обычно исследования ретроспективные, в них участвуют люди, у которых уже есть СРК, и которых просят идентифицировать стрессоры в своём прошлом, а не перспективные, когда исследуют людей, у которых ещё нет болезни, в попытках выяснить вызовет ли её стресс. Проблема в том, что люди часто ошибаются, вспоминая стрессоры и симптомы, которые были у них больше нескольких месяцев назад. К этой идее мы будем часто возвращаться в этой книге. Кроме того, как мы уже говорили, стрессоры, способные увеличивать риск ишемикарда, могут возникнуть за много лет до появления симптомов, и поэтому связь с ними трудно обнаружить даже в перспективных исследованиях. Наконец, СРК может оказаться сочетанием разных заболеваний, имеющих разные причины, и стресс может быть лишь одной из них. Чтобы признать пациентов с СРК значимым подмножеством целого, а не просто случайным шумом, нужны дополнительные статистические исследования. В следующих разделах этой книги мы будем рассматривать другие возможные связи между стрессом и некоторыми заболеваниями и столкнёмся с теми же проблемами. Определённо, у некоторых пациентов такая связь есть. Или клинические исследования подтверждают связь болезни и стресса, но другие исследования не подтверждают этой связи. Как мы неоднократно увидим, проблема в том, что исследователи часто задают довольно простой и прямой вопрос: приводит ли стресс к болезни у большинства страдальцев? Но есть намного более сложные вопросы: усугубляет ли стресс уже существующие болезни? Меняются ли паттерны симптомов и стрессоров со временем? И возникает ли эта связь только у некоторых, особенно у уязвимых людей, или у всех? Когда мы задаём такие вопросы, связь между стрессом и болезнями становится намного более очевидной. Язва. Наконец мы добрались до медицинской проблемы, с которой начался путь теории стресса к славе и богатству. Язва это дыра в стенке органа. Если язва возникает в желудке или в окружающих его органах, это называется язвенной болезнью. Язва, возникшую в самом желудке, называют язвой желудка. Язва, расположенная немного выше желудка, называют язвой пищевода. А если она возникла на границе между желудком и кишечником, её называют язвой двенадцатиперстной кишки или дуоденальной язвой. Это самая распространённая из всех язвенных заболеваний. Как вы помните, язвенная болезнь один из трёх симптомов, которые обнаружил Селье более 60 лет назад, когда подвергал своих крыс разным испытаниям. В последнее время язвы желудка стали считать одним из самых распространённых стрессогенных заболеваний. Согласно этому представлению, если в течение длительного времени нас одолевают негативные мысли, в стенках желудка появляется дырка. Почти все врачи согласны с тем, что существует подтип язвы, возникающей относительно быстро, иногда в течение нескольких дней, у людей, переживших очень сильный стресс, кровотечение, серьёзную инфекцию, травму из-за несчастного случая или хирургическое вмешательство, сильный ожог и так далее. Такая стрессогенная язва может быть даже опасной для жизни. Но больше всего внимания уделяется проблеме язвы, развивающейся постепенно. Раньше именно такой тип язвы связывали со стрессом. Но потом в медицине произошла революция, резко изменившая представление о язве. Эта революция началась с того, что в 1983 году была обнаружена бактерия под названием Helicobacter pylori. Этот неизвестный микроорганизм был обнаружен австралийским патологом по имени Роберт Ворен. Он, в свою очередь, заинтересовал ещё более неизвестного младшего коллегу Ворена Бари Маршала. Маршал показал, что эта бактерия постоянно присутствует в образцах биопсии желудка пациентов с язвой двенадцатиперстной кишки и воспалением желудка, гастритом. Он предположил, что на самом деле она и вызывает воспаление и язву. Объявил об этом всему гастроэнтерологическому миру на конференции, и его осмеяли. Язвы вызывают неправильное питание, генетика, стресс, но не бактерии. Это знают все. Кроме того, в желудке кислотная среда, и из-за наличия соляной кислоты в желудочном соке никакие бактерии не могут в нём выжить. Всем известно, что желудок стерильная среда, и любые бактерии могут попасть в него только из-за грязных рук какого-нибудь неряхи-патолога. В ответ Маршалл доказал, что эти бактерии вызывают гастрит и язву у мышей. Это прекрасно, но мыши устроены не так, как люди, говорили учёные И тогда, в героическом, почти голливудском жесте, он проглотил некоторое количество хеликобактер и вызвал у себя гастрит. Но его снова проигнорировали. В конце концов, некоторые врачи, утомлённые его бесконечными рассуждениями о проклятых бактериях на разных конференциях, решили провести эксперименты, чтобы доказать, что маршал ошибается. Но обнаружили, что он абсолютно прав. Оказывается, Helicobacter pylori вполне комфортно себя чувствует в кислой среде желудка. Её защищает оболочка, устойчивая к кислоте, заворачивающая её в слой бикарбонатов. И эта бактерия, вероятно, у жителей стран Запада вызывает язву в 85-100% случаев, а также рак желудка. Почти 100% жителей развивающихся стран также заражены Helicobacter Это, возможно, самая распространенная хроническая бактериальная инфекция у человека. Эта бактерия заражает клетки стенок желудка, вызывая гастрит, что в некоторой степени снижает способность этих клеток, выстилающих 12-перстную кишку, защищаться от кислотной среды желудка. И при определенных условиях в стенках кишечника образуется дырка. Многие детали еще предстоит выяснить, но самым главным триумфом Маршалла и Уоррена – Была демонстрация того, что антибактериальные средства, например, антибиотики, оказались лучшим средством лечения язвы двенадцатиперстной кишки. Они настолько же успешно избавляют от язвы, как и нейтрализующие кислоту средства или антигистаминные, основное средство лечения до этого. И в отличие от других лекарств, не приводит к её рецидивам, по крайней мере, до следующей инфекции Helicobacter. Так что учёным пришлось привыкнуть к Маршалу и Ворену. их начали приглашать на все конференции и хвалить их открытия. О хеликобактерии заговорили с удвоенной силой. Это вполне понятно, учитывая современную тенденцию медицины создавать трезвые, редуктивные модели заболеваний, далёкие от странных психосоматических теорий. Центр по контролю и профилактике заболеваний разослал всем врачам Америки методички, где им рекомендовалось развенчивать устаревшую веру пациентов в то, что язва как-то связана со стрессом. Врачи радовались, что им никогда больше не придётся садиться рядом с язвенниками, устанавливать с ними зрительный контакт и беседовать с ними о жизни. Один исследователь даже стал говорить о хеликобактеризации исследований в взаимосвязи стресса и язвы, и количество работ, посвящённых этой проблеме, резко снизилось. Хватит забивать себе голову психологическими глупостями, когда мы наконец получили немного реальных научных данных в комплексе с бактерией у которой даже есть собственное латинское название. Проблема в том, что одна бактерия не может отвечать за все. Для начала, примерно в 15 случаев язва 12-перстной кишки развивается у людей, не зараженных ни хеликобактер, ни какими-то другими известными бактериями. Что еще ужаснее, язва развивается только примерно у 10% людей, зараженных этой бактерией. Это хеликобактер пилори плюс что-то еще. Иногда это что-то ещё факторы риска, связанные с образом жизни: алкоголь, курение, привычка пропускать завтрак, злоупотребление нестероидными противовоспалительными препаратами, например, аспирином. Возможно, это что-то ещё генетическая предрасположенность к избытку кислоты или недостатку слизи, что не позволяет защитить стенки желудка от кислоты. Но одним из дополнительных факторов действительно является стресс. Многие исследования, даже выполненные после признания роли бактерий, показывают, что изъязвление 12-перстной кишки чаще возникает у тех, кто склонен к тревожности, к депрессии или пережил серьезные стрессы, заключения, война, стихийные бедствия. Анализ литературы показывает, что от 30 до 65% случаев язвенной болезни связано с психосоциальными факторами, то есть со стрессом. Проблема в том, что стресс заставляет людей больше пить и курить. Поэтому стресс может повышать риск язвы просто из-за того, что увеличивает риск таких факторов образа жизни. Но даже если исключить эти факторы, стресс сам по себе всё равно в 2-3 раза повышает риск развития язвы. Бактерия Helicobacter связана с язвой, но лишь при взаимодействии с другими факторами, включая стресс. Это можно показать статистически, если изучить миллионы язвенников, а затем провести необычный математический анализ, принимая во внимание бактериальную нагрузку, факторы риска образа жизни и стресс. Это называется многомерным анализом. Мы увидим, что язва может возникнуть даже при наличии только одного из этих факторов: бактериальная нагрузка, стресс или факторы риска образа жизни, но при условии, что присутствуют один или два других фактора. Например, Если подвергнуть лабораторных крыс воздействию психологических стрессоров, они заболеют язвой, но не в том случае, если они живут в чистой среде, где нет Helicobacter. Как же стресс ускоряет процесс формирования язвы? Спустя 60 лет после того, как Селье впервые наблюдал язву у своих крыс, это всё ещё не совсем ясно, но здесь есть несколько наиболее распространённых сценариев. Кислотный рикошет Чтобы понять, как действует этот механизм, нужно признать суровую реальность. Иногда мы едим очень странные вещи и при этом ожидаем, что наш желудок их переварит. Единственное средство, позволяющее желудку справиться с этими странными вещами, это мощное деструктивное оружие. Сокращение стенок, конечно, помогают, но главное оружие это соляная кислота, которая льётся в желудок из выстилающих его клеток. Соляная кислота очень кислая. Это хорошо. Но это поднимает очевидный вопрос о том, почему наш желудок сам не переваривается пищеварительными кислотами. Съешьте чей-нибудь желудок, и ваш желудок его переварит. Почему же остаются невредимыми стенки нашего собственного желудка? Действительно, ему приходится тратить очень много сил на самозащиту. Он создаёт много уровней клеток в своих стенках и покрывает их густой защитной слизью, нейтрализующей кислоту. Кроме того, в желудке вырабатывается бикарбонат также нейтрализующей кислоту. Это прекрасное решение, и оно позволяет нам спокойно заниматься процессом пищеварения. Но предположим, что последние месяцы вы переживаете стресс. Ваше тело сокращает выработку кислоты, и пищеварение угнетается. Желудок решает сохранить немного энергии и начинает срезать углы. Он прекращает утолщать свои стенки, снижает выработку слизи и бикарбоната и экономит тем самым немного энергии. Почему бы и нет? Ведь в стрессовый период кислоты тоже становится меньше. Конец стрессового периода. Вы решаете отметить это большим шоколадным тортом, стимулируете свою парасимпатическую нервную систему, начинаете вырабатывать соляную кислоту, и желудок теряет защиту. Его стенки утончились, слизи стало меньше, бикарбоната тоже не хватает. Несколько повторных циклов стресса и восстановления плюс бактериальная инфекция, которая ставит под угрозу защиту всего организма, и у вас начинается язва. Предположим, вы находитесь в середине очень стрессового периода и переживаете, что можете заболеть язвой. Что же делать? Возможно, вам кажется, что этот стресс будет длиться всю вашу оставшуюся жизнь. Вы определённо избежите язвы, вызванной избыточной выработкой соляной кислоты, но без сомнения умрёте по какой-то другой из миллиона причин. Парадокс заключается в том, что при таком сценарии язва реже возникает в период стресса, чем в период восстановления. Поэтому несколько периодов перемежающегося стресса создают больший риск язвы, чем один длинный непрерывный стрессовый период. И эксперименты на животных это подтверждают. Уменьшение кровоснабжения. Как мы знаем, в чрезвычайной ситуации нужно поставлять в работающие мышцы как можно больше крови. В ответ на стресс наша симпатическая нервная система оттягивает кровь из кишечника в более важные места. Помните человека с огнестрельным ранением, кишки которого обледнели из-за уменьшения кровоснабжения всякий раз, когда он сердился или испытывал беспокойство. Если стресс связан со значительным уменьшением кровоснабжения кишечника, например, после кровотечения, из-за нехватки кислорода в стенках желудка начинают возникать небольшие инфаркты. Из-за них возникают небольшие участки некротической ткани, а из них и формируется язва. Вероятно, это возникает как минимум по двум причинам. Прежде всего, с уменьшением кровоснабжения кислота, которая раньше вымывалась жидкостью, остается в желудке. Вторая причина связана с другим парадоксальным свойством биологии. Нам очевидно необходим кислород, и без него мы приобрели бы неприглядный синий цвет. Но наполнение клеток кислородом иногда может приводить к появлению странного и опасного класса веществ, так называемых свободных радикалов. Обычно с этими злодеями борется другая группа веществ пожиратели свободных радикалов или мусорщики. Но есть некоторые свидетельства того, что в периоды хронического стресса, когда кровоснабжение, а значит и поставка кислорода в кишечник снижается, желудок прекращает создавать мусорщиков, защищающих нас от свободных радикалов. В период стресса это вполне разумно, так как свободных радикалов тоже становится меньше. Это хороший способ экономить энергию во время кризиса. Но в конце стрессового периода, когда кровь снова наполняется кислородом и обычным количеством свободных радикалов, желудок оказывается голым, лишённым своих окислительных способностей. Без достаточного количества мусорщиков свободные радикалы начинают уничтожать клетки стенок желудка. Добавьте к этому, что у клеток и так есть проблемы из-за бактериальной инфекции, и у вас начнется язва. Обратите внимание, насколько этот сценарий напоминает механизм кислотного рикошета. В обоих случаях повреждения возникают не вперед стресса, а после него, и не из-за того, что стресс усугубляет серьезность повреждений, например, увеличивает количество кислоты или свободных радикалов, а из-за того, что что во время стрессовой ситуации кишечник экономит на защите от таких повреждений. Подавление иммунитета. Хеликобактер заставляет иммунную систему защищаться. Некоторые ученые даже считают, что хеликобактер, хоть и может привести к болезни, может быть полезной, поскольку стимулирует иммунитет. Как мы скоро узнаем во всех отвратительных подробностях в 8 главе, хронический стресс подавляет иммунитет, и сниженная иммунная защита – приводит к тому, что хеликобактер начинает размножаться. Недостаток простагландинов. В такой ситуации в кишечнике время от времени возникают микроязвы просто в результате износа системы. Обычно наше тело может их зашпаклевать, вырабатывая химические вещества под названием простагландины, которые, вероятно, способствуют исцелению, увеличивая кровоснабжение стенок желудка. Но во время стресса синтез простагландинов угнетён воздействием глюкокортикоидов. В этом сценарии стресс не столько способствует развитию язвы, сколько ослабляет способность вовремя её заметить и устранить. До сих пор не ясно, как часто во время стресса язва возникает таким путём. Аспирин также замедляет синтез простагландина, именно поэтому он иногда усиливает язвенные кровотечения. Сокращение желудка. По неизвестным причинам стресс заставляет желудок медленно и ритмично сокращаться, приблизительно одно сокращение в минуту. И по неизвестным причинам это, видимо, увеличивает риск язвы. Одна из гипотез состоит в том, что во время таких сокращений нарушается кровоснабжение желудка. Это вызывает приступы ишемии, но веских доказательств этому пока нет. Другая идея состоит в том, что такие сокращения вызывают механические повреждения стенок желудка. Дискуссии по поводу этого механизма ещё не закончены. Такие механизмы хорошо изученные пути формирования язвы. Чаще всего они запускаются в период действия по крайней мере определённых типов стрессоров. Несколько механизмов могут действовать одновременно, и люди, по-видимому, отличаются друг от друга тем, как развивается каждый из механизмов в кишечнике во время стресса, и как они взаимодействуют с бактериальной инфекцией. Без сомнения, будут обнаружены и дополнительные механизмы, связанные с ролью стрессора в образовании язвы. но в настоящий момент, чтобы объяснить, как возникает заболевание, вполне достаточно и этих. Сьюзен Левенберг Гейн, самый остроумный человек из всех, кто пишет о гастроэнтерологии, называет язву желудка основной моделью современной этиологии. Её точку зрения разделяют немногие. В одном из моих любимых эссе она пишет: "Когда я училась в медицинской школе, основной подход к пациенту сочетал в себе отношение отца, ветеринара и священника". Его нужно было опросить, пальпировать и прочесть мораль. Стресс не приводит напрямую к язвенной болезни, но он вызывает гизни биологических злодеев, которые заставляют язву развиваться быстрее, делают её более серьёзной или ослабляют нашу способность защищаться. Это пример классического взаимодействия органических бактерий, вирусов и токсины, мутаций и психогенных компонентов болезни. Конец пятой главы.